1.3. водные замечания Начнем с предварительных пояснений. Сегодня считается, что все византийские хроники рассказывают о событиях в государстве Византия со столицей в Константинополе, нынешнем Стамбуле. Считается, что это государство было создано в IV веке императором Константином Великим, принявшим апостольское христианство в Римской империи, и построившим новую столицу империи, город Константинополь. Новая столица Константина была воздвигнута вдали от прежней столицы, города Рима, но вблизи древней столицы Троянского царства, города Трои. Согласно новой хронологии, дело обстояло не совсем так. Древняя столица Троя, она же Евангельский Иерусалим, действительно находилась недалеко от Константинополя, но не там, где ее якобы нашел Шлейман, а на северном конце Босфора, возле его выхода в Черное море. Где и сегодня высятся величественные развалины крепости Ероз, именно там происходили евангельские события XII века нашей эры. Однако вскоре после них, в начале XIII века, древняя империя развалилась и примерно через сто лет смуты в конце XIII века была восстановлена в новом месте. Новой столицей империи стал город Ярославль, Ярославль-двор Великого Новгорода, как называли его русские летописи. Не путайте с нынешним Великим Новгородом, небольшим городом, который получил это летописное название лишь несколько лет назад. Царская ставка была отделена от столицы и находилась первоначально в Ростове-Великом, а потом была перенесена в город Владимир. Посольские дворы находились в Ярославле, там останавливались иноземные купцы, там кипела столичная многоголосая жизнь. Ростов Великий и Владимир были царским, закрытым для посторонних городами. Владимира Суздальская Русь XIII-XIV веков и была тем самым знаменитым античным Римом, который осуществил великое завоевание мира. Причем он колонизировал не только Европу но всю Азию и даже Южную Америку. Античный Рим существовал не 2000 лет назад, как думают историки, а около 700 лет назад и не в Италии, а на Руси. И лишь после Куликовской битвы 1380 года римский император Константин Великий, он же русский великий князь Дмитрий Донской, переносит столицу империи назад на Босфор, но не совсем на прежнее место, не в древней Ерострою, а строят неподалеку от него, на другом конце Босфора, новый город Константинополь, нынешний Стамбул, куда и переносят столицу из Владимира Суздальской Руси. Таким образом, общепринятая версия делает две основные ошибки. Одну хронологическую, датируя перенос столицы из Рима в Константинополь IV веком вместо 14-го, вторую – географическую, помещая античный Рим в Италию, тогда как он находился во Владимира-Суздальской Руси. В итоге византийская, то есть босфорская история распадается на две части. Константинопольская история с конца 14 века по 1453 год, когда столица находилась в Константинополе на южном конце Босфора и более древняя Троянская, она же иерусалимская история, когда столица находилась в Ероссе на северном конце Босфоры. Отметим, что расстояние между Константинополем и Ероссом совсем небольшое, около 35 километров, что способствовало позднейшей путанице. Замечание. Самоназвание византийцев было «Румеи» или «Римляне», Поэтому византийскую историю правильно было бы называть ромейской или римской. Именно такое название присутствует и в византийских хрониках. Однако с подачи историков сегодня более привычным является искусственное, чисто книжное название «Византия». Чтобы не запутать читателя, мы тоже будем его употреблять. Ниже речь пойдет о XII веке когда византийская римская столица находилась в Еросии и Иерусалиме, Трое. Именно этот город называют Царьградом, византийские летопси, повествующие о тех временах. Однако нынешние историки, запутавшись, полагают, что столицей Византии уже тогда был город Константинополь, построенный якобы еще в IV веке. Это надо постоянно иметь в виду при чтении византийских хроник, которые дошли до нас отнюдь не в оригинале, а в скаллигеровской редакции 17-18 веков.